Глава вторая. Второй этап. Вы видели? вскрикнул я, когда понял, что мы оторвались от погони. Что? Рэтлер выглядел удивлённым. Толкум не понял. Я вдруг и сам осознал, что мне тупо не хватает слов для описания того, что я увидел. На пришельцев что-то напало, какой-то стальной шар. Алекс, ты чего перегрелся? ферт наклонился надо мной, посветил фонарём в лицо. Я нормально. Да убери ты фонарь, разозлился я, отмахнувшись от медика. Рэтлер, я серьёзно. На них что-то напало. Думаешь, они просто так оставили нас в покое? Майор смотрел на меня такими глазами, что сложно было понять, верит он мне или нет. Но как и любой опытный офицер, он принял к сведению информацию. Ладно, потом разберёмся, наконец произнёс он. Сейчас нужно решить, куда двигаться. Мы точно знаем, что над горами их корабли почему-то не летают. Значит, пока мы в горах, им будет сложно нас найти. Есть идея, как этим воспользоваться. Да, сразу же предложил Барнс. Предлагаю найти какой-нибудь защищённый объект в горах, укрепиться там, а затем сразу же рвануть к обломкам Фауста. Там наверняка кто-то мог уцелеть, а даже если и нет, то там много оружия, тяжёлая техника или хотя бы медикаменты там точно должны быть. Неплохо. Ещё варианты? Вернуться на базу колонистов? Да ныне не очень далеко, предложил Лэн. Там и техника, и оружие, возможно, от того же крейсера что-то уцелело. Такая громадина не могла просто разбиться о камни. Может, можно попробовать восстановить связь? Вряд ли это возможно, помарочнил майор. Экипаж насчитывал не более 40 человек, плюс офицеры и десантная группа 100 человек. Нет. Нужно продолжать исследование пси-силы. Неожиданно откуда-то сзади раздался хриплый голос. Все обернулись. В проходе стоял старик Крэйн с перекошенным от злости лицом. Кровь он так и не вытер, поэтому теперь она подсохла, и его лицо выглядело зловеще. Если помните, это я освободил вас из плена. И чем? «Я заставил пришельца открыть клетку. Никто не забыл!» Док чем-то смахивал на голодного общипанного коршуна, но выглядело это совсем не смешно. «Крейн, как вы собираетесь продолжать свои исследования?» терпеливо поинтересовался Ратлер. «Очень просто. Почти все, что нужно, у меня есть». «А чего вам не хватает энергии?» Док ухмыльнулся и ткнул в меня кривым пальцем. «Я?» Крейн кивнул. Да ну на хрен, отмахнулся я. Кроликом под опытным я не буду. Ай, сами разбирайтесь. Ратлера больше волновало совсем другое. Барнс, запусти голографическую карту. Посмотрим, где нам будет удобно пустить корни. Менее чем через минуту мы выбрали подходящее место. Тоже бункер, но в отличие от первого, этот находился полностью под землёй. Сверху ничего не говорило о том, что под землёй есть скрытый военный объект. Как убежище отлично подойдёт. Добрались почти без проблем. Только у первого транспорта вышла из строя турбина, а потом пришлось существенно снизить скорость. Пока двигались, нам на пути не попалось ничего, что могло бы на нас напасть. Бункер оказался добротным. Прямо в скале под нависающим сверху пластом была массивная входная гермодверь. Сверху её было практически не видно. Всё остальное было спрятано в недрах горы. На довольно большой глубине. Здесь не было ни заборов, ни оград. Только в одном месте, прямо в ущелье, были видны антенны. Огранять такой бункер значительно проще, чем предыдущий. Здесь только один вход, и он же выход. Массивная гермодверь предоставляла хорошую защиту, и вряд ли кислотные плевки литяг смогут её прожечь. Даже рак не справится. Оба транспорта мы спрятали так, что обнаружить их с воздуха было почти невозможно. Весь день потратили на то, чтобы основательно укрепиться в новом бункере. Во время второго побега выжило 14 человек. Двое были ранены, но Фердт поставил на ноги обоих. Здесь же на складах отыскали старые бронекостюмы типа скаута, ящики с импульсными винтовками и рельсотронами. Оружие было устаревшим, но вполне боеспособным. Оказалось, что внутренняя часть бункера при необходимости намертво блокировалась специальной заслонкой прямо внутри горы. Как объяснила Анна, такая мера была введена для того, чтобы в случае опасности законсервировать весь объект. Внизу оказался какой-то сложный экспериментальный реактор, которого с головой хватало для полного энергообеспечения всего бункера. Сам бункер насчитывал три уровня: жилой, инженерные мастерские и лаборатории. Нижний уровень был чем-то вроде универсального склада. Тут было всё, начиная от неиспользованных строительных материалов, и заканчиваей оборудованием, которое не успели вывести или доставили по ошибке. Как сказала Анна, подобных объектов было несколько, но ни на одном ей побывать не удалось. Здесь была довольно серьёзная мастерская, специальный инженерный модуль и даже испытательный стенд для разработок. Всё это я мог использовать для производства нового оружия. И в принципе, у меня уже родилась пара толковых идей. Но это после. Сейчас есть другие более важные задачи. Крейн тоже остался доволен. Здесь размещалось целых две генетических лаборатории, которыми так никто и не воспользовался. Очевидно, что Доггер и Джефферсон не думали ограничиваться только разработкой оружия, замахнувшись еще и на генетику. Но, похоже, работа с телепортом оттеснила все остальное на задний план и про законсервированный объект забыли. Ратлер и его парни заняли жилой модуль и медицинский отсек. Цирт сразу же пополнил свой запас мидпаков, замахнувшись на дорогостоящие тройки. Теоретически мидпак третьего уровня мог поставить на ноги смертельно раненного бойца, но на практике всегда выходило по-разному. Отлично, Рэтлер окинул взглядом командный пункт. Всё необходимое у нас есть. Здесь был установлен большой голографический дисплей, на котором можно было отслеживать перемещение всех своих, был бы только включён маячок. Пришлось его перепрограммировать, в итоге я смог приспособить его под наши нужды. Теперь на карте были обозначены расположение всех рукотворных объектов на поверхности Калипса, но Энн сразу же заявила, что информация неполная. Например, базы пришельцев, где размещался портал, здесь почему-то не было. Не очень удобно, но лучше, чем ничего. Что дальше? Дальше. Теперь нужно проверить, что осталось на месте крушения Фауста. По глазам майора я видел, что его этот вопрос волнует не как не меньше моего. Он тоже хотел поскорее выяснить, уцелел ли полковник Тангер или хоть кто-нибудь с экипажа. Теоретически на борту должна была оставаться ещё одна десантная группа. Крепчайший корпус крейсера при падении не должен был превратиться в груду металлолома. Однако о том, чтобы снова поднять его в воздух, не могло быть и речи. Теоретически можно было попробовать осмотреть место крушения дистанционно, «Но сколько я не возился, так ничего и не вышло. Где-то на орбите спутника должны были находиться автономные станции наблюдения, но почти сразу выяснилось, что обе рухнули вниз, точно так же, как и главная орбитальная станция». «Значит, придется своим ходом», — вздохнул Ратлер. «Нужно четыре человека. Кто рискнет?» Барнс и Ферд одновременно подняли руки. «Нет, Ферд, ты единственный медик на всем спутнике, я тебя никуда не отпущу». «Барнс, против тебя ничего не имею против». «Алекс?» Я просто кивнул. Перспектива сидеть в бункере меня совсем не радовала, к тому же у меня оставалось дело на Фаусте, специальный поисковый модуль. Отыскать свой тахеон было бы весьма полезно. И меня интересовал даже не столько сам СКАФ, сколько интегрированная туда АВА. Уж она-то очень пригодилась бы в анализе угрозы и поиске возможных вариантов противодействия пришельцам. Ну, это в теории. Так, значит, Барнс, Алекс, ещё кто? Анна, девушка с готовностью кивнула. Ну и кто последний? Я, снова словно из ниоткуда появился Крэйн. Теперь он носил тёмно-зелёный инженерный костюм из какого-то хитрого материала, разработанного на Калипсо. Признаюсь, когда я увидел все эти объекты, которые были выстроены на колонизированной территории, у меня в голове нарисовалась чёткая картинка. Колипс это мощный технологический центр по производству не только оружия, но и других отраслей. В частности, большая роль отводилась генетике и медицине. Также тут было полностью налажено, но остановлено производство медпаков нового поколения пищи, обмундирования. Довольно значительная часть была построена, но ещё не введена в действие. И всё же возникал вопрос: а кто будет использовать всё это оружие? Для кого это создавалось? На спутнике максимально находилось три тысячи человек, но даже снарядив их всех, армия не получится. С этим Федерацию не опрокинуть. Так в чем же дело? Меня посетила смутная мысль о том, что Доггер замышлял тут что-то еще. Что-то такое, чего мы еще просто не увидели. «Догг, серьезно?» – удивился Ратлер, затем расхохотался. «Ну и зачем тебе это?» «Мне нужен материал для исследований. Я нащупал золотую жилу». Если повезёт, я закончу эксперимент, и тогда вы поймёте, что за пси возможностями лежит наше будущее. Зловещим голосом произнёс Дог. Мы переглянулись и снисходительно улыбнулись. Дог безумец, но безумец интересный. Пока от него была только польза и ещё какая. Ладно. Думаю, никто не против. Майор обвёл нас глазами. Отлично. Думаю, вам стоит собираться прямо сейчас. С момента крушения прошли почти сутки. А если там эти уроды, они наверняка заинтересовались упавшим крейсером. На месте разберёмся. Это глупо, покачал головой Барнс. Мы им не противники. Я бы мог попробовать поразить одного из них, тихо предложил Крейн. Но сделать это нужно осторожно. В прямом контакте мой мозг просто перегорит как спичка. Всё-таки как не крути. А, ладно. Так и решили. Взяли наименее повреждённый транспорт. Он оказался слишком велик для того, чтобы незаметно подкрадться к крейсеру. Но с другой стороны, вывозить оружие и инструменты можно только на нём. Вместимость позволяет. Да и пришельцы, независимо от размера нашего транспорта, всё равно увидят перемещение и отправятся выяснять, куда это нас понесло. И, честно говоря, я так и не разобрался, как именно они отслеживают наше перемещение. Изначально Анна предложила сделать крюк и спуститься к базе колонистов, взять там какой-нибудь быстроходный джип и на нем смотаться к Фаусту. Идея хорошая, но небезопасная. Да и кто знает, может, у нас больше не будет возможности посетить крейсер второй раз. Выбрали бронескаф и вооружились по максимуму. Сверху на транспорт установили спаренный импульсный пулемет, заменили батарею. Все, что было можно, мы сделали. Уже перед выездом я заглянул в лабораторию Крейна. Док. Алекс, заходи. Хочешь, покажу кое-что интересное. Меня не сильно интересовала его работа, но я всё же кивнул головой. Я не понимал природу этой силы, боялся того, что её использование может не только нанести вред здоровью, но даже и убить. По этой причине я не хотел вникать в суть, хотя признаюсь, какой-то частью мозга я понимал Возможно, это реально то самое оружие, которое поможет нам уничтожить пришельцев. Этот Оайкин, он у них что-то вроде главного, костлявый наделён чудовищной мощью и невероятной пси-силой. Её границы нам пока ещё неизвестны, но тот факт, что он становится сильнее на лицо, и это меня сильно волновало. Что если скоро его вообще нельзя будет остановить? Через портал они перебрасывали всё новые и новые силы, наращивали мощь строили свою инфраструктуру, технику, оружие, они создавали армию. Все эти летяги, охотники и другие твари это так, просто массовка, не их стоит опасаться. Пока мы воюем с тварями, Оайкин и его собратья накапливают мощь. И когда этот момент настанет, они смогут перенастроить портал и открыть его прямо на землю. Начнётся масштабное вторжение на нашу родную планету. И зная боевой потенциал Можно с уверенностью сказать, что федерация не готова к такому удару. Ещё неизвестно, дошёл ли вообще красный код до земли. Правда, судя по численности, их всё ещё не так уж и много, и далеко не все наделены пси-способностями. Это у них не редкость, но и не поголовное явление. Большая часть просто солдаты, вооружённые мощным оружием. Достать бы один такой ствол из учити, что-то я размечтался. Выехали ранним утром, было ещё темно. Аккуратно спустились с гор, выбрались на равнину. Она постепенно переходила в пустыню, но постоянно попадались большие островки обычной сухой глины. Транспорт уверенно двигался вперёд и напланетных тварей не попадалось. Пару раз впереди видели выстреливающие из песка клубы пыли. Мы с Анной прекрасно знали, что именно создавало эти клубы, скрываясь под толще песка. Мысленно окрестил его повелителем этих самых песков от одного воспоминания об этой твари бросала в дрожь. «Барнс, живо-левее! Старайся минимально захватывать песок колесами! Помнишь ту дрянь, что напала на нас во время атаки на отбойник? Это она и есть! Живучая просто жесть!» Барнс послушно крутанул руль, и транспорт принял левее. Сержант сразу же сообразил, что от всего непонятного лучше держаться подальше, особенно если кто-то уже сталкивался с опасным существом. Далее двигались вдоль холмов, стараясь держать одну и ту же скорость. Иногда попадались следы прошлой деятельности человека: какие-то брошенные и занесённые песком строения, грузовой транспорт. В принципе, всё это ещё можно было использовать. За полгода батареи вряд ли пришли в негодность. Сколько до цели? 55, ну, около того. Я и Анна внимательно осматривали горизонт, но ожидаемого противника нигде не было. И это сбивало меня с толку. Некоторые их действия вообще были лишены логики. Ну или нам она просто была недоступна. В том факте, что Уайкин разбирается в тактике, невероятно умен и расчетлив, я уже убедился. У меня все не выходило из головы одна мысль. Зачем им узнать мое имя? Может, в этом есть какой-то скрытый смысл? Тогда зачем называть свое? А вдруг, вступив со мной в ментальный контакт, он понял, что во мне есть зачатки пси-силы. Ответить на этот вопрос, если кто и мог, то только старик Крэйн. За то короткое время, что я его знал, он стал выглядеть ещё хуже. Видимо, постоянные эксперименты с открытием новых пси-способностей сильно сажали его здоровье, да в общем-то он и сам об этом сказал. Его мозг был уже старым для того, чтобы эффективно применять новые навыки. Я направился к нему в отсек, заглянул внутрь. Крэйн аккуратно смешивал содержимое пробирок. Что-то черкал на бумаге, кривился, начинал заново. Уже с десяток разбитых и пустых пробирок лежал в открытом мусорном контейнере. Рядом какие-то приборы измерения, датчики, от чего-то вникать во всё это не хотелось, от слова совсем. Док, я несколько секунд ещё сомневался, но затем решился. Чего? Я занят потом, отмахнулся старик, даже не удостоив меня взглядом. Мне поговорить, я сделаю. Крен нехотя отстранился от своего занятия и нахмурился. Дело говоришь. Ну ладно, допустим. От меня-то ты чего хочешь? Кажется, Док на меня не обиделся. Я вошёл внутрь, сел на прикреплённый к полу стул. Док, когда я разговаривал с тем пришельцем, он спросил моё имя и назвал своё. Зачем ему это делать? Ну ты спросил. А я откуда знаю? Я что, всевидящий? У меня есть опасение, что он разглядел во мне зачатки пси-способностей, продолжил я, наблюдая за реакцией Дока. И это его заинтересовало. Ах ты ж зараза, Крейн хлопнул протезом по столу. А вот об этом я и не подумал. Он взбужденно вскочил с места. Одна из ампул опрокинулась, и содержимое вытекло на поверхность стола. Но Док не обратил на это никакого внимания. Знаешь, я тебе так скажу, Навыки-то у тебя реальные есть, да и возможности освоить это куда больше, чем у меня. Но без контроля это затянется на долгие годы. Вряд ли он мог заметить это. Хм. Повторюсь, думаю, ты идеальный кандидат. Моя сыворотка, я остановил его ладонью. Опять ты за своё. Да, опять, и я не понимаю, почему ты отказываешься. Это более чем реально. Док, я чуть не сдох тогда. Ага. И только благодаря тому, что я вовремя ввёл тебе сыворотку, ты всё ещё жив. Тот факт, что она сработала именно таким образом, говорит о том, что ты можешь открыть в себе и другие, куда более мощные способности. Ты, и только ты. Я выдохнул. А ведь верно. Но почему я боюсь? Почему я так решительно настроен против? Дай угадаю. Ты видел, что происходило со мной после экспериментов? А знаешь почему? потому что мне вакцина подходит лишь на 30%. Твой адаптивный уровень все 80%, а может и больше. Да, что-то получается, что-то нет, но у тебя реализовался полный симбиоз с вакциной. И я уверен, если ты мне доверишься, мы сделаем грозное оружие против пришельцев». Ох, не за этим я шел к Крейну, совсем не за этим. Кажется, я попался в его сети, но одновременно я понял и другое. Теперь я не думаю о пси-способностях как о чем-то ужасном. Мне стало интересно, но все еще было страшно. Я помнил, что опыты по пробуждению пси-силы на Земле окончились очень печально. «Хорошо, док, давай попробуем», — наконец-то решился я. «Но предупреждаю, если я решу остановиться, ты не будешь мне препятствовать». «Договорились?» «Да». «И максимально обезопасишь процедуру». «Да, конечно». В его глазах начал разгораться какой-то огонек азарта. И если что-то пойдёт не так, всё отменишь, да? Да. Я медлил, вертел головой по сторонам в поисках какой-нибудь зацепки, которая добавит мне уверенности. Док просто смотрел, но тоже молчал. Ладно. Ну и когда начнём? Да прямо сейчас. Крайно усмехнулся, вытащил из кармана комбинезона небольшой планшет, в котором были аккуратно размещены три оранжевых колбы. Док вытащил все три под цокол языком и выбрал первую. Пожалуй, начнём с неё. Я с опаской отстранился, но любопытство всё равно пересилило. И что это мне даст? Ну, судя по тому, что у тебя получилось в первый раз, теперь я ни в чём не уверен, но теоретически ты сможешь влиять на свою регенерацию, то есть усилить контроль над моими нанитами? Не уверен, но вроде того, уклончиво ответил док. Согласен, а я копыта не откину. Нет, по крайней мере, не должен. Я мысленно отругал себя. Я же пришёл сюда не за этим, совсем не за этим. Или всё это самообман? Когда я увидел, что у Айкина поглотил энергию взрыва, высасыл кинетическую энергию при снайперском выстреле, что я почувствовал? Что он неуязвим, что как ни крути, но ничего достаточно серьёзного противопоставить ему мы не можем. Мы беспомощны, беззащитны. Да, пожалуй, в самую точку. «Барнс, сколько до точки?» Я выглянул в салон. «Сорок семь. А по времени?» «Около часа. Этого хватит?» Я обратился к Крейну. «Да, должно хватить. Тогда приступай». Я поразился собственной решительности. Выезжая из бункера, я вообще даже и не думал о том, чтобы взаимодействовать со свихнувшимся доктором. Но затем почему-то пришел к нему сам, согласился на безумную авантюру. А вообще, мое ли это было решение? Не скрою, я боялся, сомневался, но мне было любопытно, очень любопытно. Док оперативно зарядил автоматический инъектор, обошёл меня, откинул ворот комбинезона. "Алекс, ты даже не представляешь, на пороге каких возможностей ты стоишь", возбуждённо пробормотал Док, затем быстро поставил мне укол. Накрыло меня просто адски, лёгкий холодок расползающийся во все стороны. Достиг мозга, и тут началось. Голова взорвалась болью, в глазах заплясали разноцветные огоньки. Я охнул, схватился руками за лицо и вдруг ощутил, что оно мягкое, какое-то влажное. Док пропал из виду. Пространство заплясало, куда-то скакнуло. Какой-то жёсткий толчок, удар. Я оказался на полу, но перед собой увидел только какую-то мутную пелену. Попробовал крикнуть, не получилось. Какое-то мычание, снова толчок. Почувствовал, что меня что-то ухватило за плечо, подняло, усадило на стул. В поле зрения показалось размазанное лицо Крейна. Глаза были чёрными. "Алекс, ты меня слышишь?" Голос доносился откуда-то издалека. Я неуверенно кивнул, облокатился о спинку. "Эй, как себя чувствуешь?" Он резко шлёпнул меня по правой щеке, затем по левой. Вроде помогло. Ну, Да не молчи ты, Алекс. Я не ответил. Россина покачал головой, отмахнулся. Так, ладно, сейчас проверим. Он взял мою ладонь, откуда ты извлёк скальпель и сделал быстрый разрез на коже. Странно, но я даже не отдёрнул руку, а может, даже и боли не почувствовал. Я вообще ничего не ощущал, и от этой мысли мне стало страшно. Лицо Краяна постепенно приобретало очертания, становилось более чётким. И в какой-то момент я разглядел, что он полностью обескуражен. А когда перевёл взгляд на свою руку, то понял, никакой регенерации тут и не пахло.